Глава 15. Предварительное расследование. Бандл вернулась домой около шести часов утра. К половине десятого она встала, оделась и позвонила Джимми Тисагеру. Скорость, с которой он ответил, удивила ее, но он объяснил, что собирается присутствовать на расследовании. «Я тоже», — сказала Бандл, — «и у меня куча новостей для тебя». Тогда, может, я заеду за тобой, и мы поговорим по дороге? Как ты? Хорошо, но заезжай пораньше, потому что тебе придется отвезти меня в Чемис. Начальник полиции заедет за мной туда. Зачем? Ну, потому что он милый человек, — ответила Бандл. И я тоже, — сказал Джимми, — очень милый. О, ты, ты осел, — возразила Бандл. Я слышала такое от кого прошлой ночью. От кого? Ну, если быть точной, то от русского еврея. «Нет, это был не он. Это был...» Но ее слова утонули в резком протесте. «Я могу быть ослом!» – кричал Джимми. «Может быть, я и есть осел! Но я не позволю русским евреям так говорить!» «Чем ты занималась ночью, Бандул? об «Об этом-то я и собираюсь тебе рассказать!» – ответила та. «Ну, пока!» И, заинтриговав приятно задаченного Джимми, она повесила трубку. Он относился к возможностям Бандл с глубочайшим уважением, хотя в его чувствах к ней не было и намека на сентиментальность. «Она что-то разнюхала», – размышлял он, делая последний поспешный глоток кофе. «Судя по всему, она что-то разнюхала». Через 20 минут его маленький двухместный автомобиль подъехал к дому на Брук-стрит, и Бандл, уже отжидавший его, сбежала вниз по ступенькам. Джимми обычно нельзя было назвать наблюдательным человеком, но и он заметил темные круги у Бандл под глазами, и весь ее вид говорил о том, что легла она не слишком рано, прошлой ночью. Итак, произнес он, когда машина отправилась в путь по пригороду, какими же темными делишками ты занималась? Расскажу, сказала Бандл, но не перебивай меня, пока я не закончу. У нее получился довольно длинный рассказ, и Джимми пришлось уделить немного, Немало внимания дороги, чтобы не попасть в аварию. Когда Бандл закончила, он вздохнул, затем пристально посмотрел на нее. «Бандл?» «Да?» «Слушай, а ты меня не разыгрываешь?» «Что ты хочешь сказать?» «Прошу прощения», — извинился Джимми, «но у меня такое чувство, что все это я уже слышал, как будто во сне». «Понимаю», — сказала Бандл с сочувствием. «Это нереально», — сказал Джимми, продолжая думать о своем. «Красивая иностранка, искательница приключений, международная банда, таинственный номер семь, которого никто никогда не видел». «Да я сотни раз читал обо всем этом». «Конечно, и я тоже. Но почему бы этому не случиться в действительности?» «В самом деле», — согласился Джимми. «И вообще романы основываются на правде. Я имею в виду, что пока что-то не произойдет, люди не могут думать об этом». В твоих словах что-то есть, признал Джимми, но все равно трудно избавиться от мысли, что нужно ущипнуть себя, чтобы проснуться? Я тоже так себя чувствую. Нет, думаю, мы не спим. Смотри, русский, американец, англичанин, возможно, австриец или венгр, и леди, которая, может быть, любой национальности на выбор, русской или польской, весьма представительная компания. И немец, добавила Бандл, ты забыл немца? О, медленно произнес Джимми, ты думаешь? Отсутствующий номер второй Баура нашла Кей. Они говорили о докладе, который не получили, хотя я не представляю себе, что можно докладывать о чимниз. Но «Ну, это может быть как-то связано со смертью Джерри Уэйда, сказал Джимми. Что-то мы здесь еще не до конца понимаем. Говоришь, а они называли Баура по имени? Бандл кивнула. Они обвинили его в том, что он не нашел письмо. И с ней ясного возражения нет. Ты должна простить мне мою недоверчивость, Бандл. Но знаешь, твой рассказ был слишком невероятен. Ты говоришь, они знают, что я собираюсь в аббатство. на следующей неделе. Да? Вот тогда-то американец, это был он, а не русский, и сказал, что не стоит, мол, беспокоиться, потому что ты обыкновенный осел. «Ага», — сказал Джимми. Он со злостью нажал на акселератор, и машина резко рванулась вперед. «Я очень рад, что ты обо мне Так это рассказала. Теперь у меня есть, так сказать, личная заинтересованность в этом деле. Минуту-другую он помолчал, потом спросил. Ты сказала, этого немецкого изобретателя зовут Эберхард? Ну и что? Подожди-ка, кое-что вспоминаю. Эберхард, Эберхард. Да, уверен, так его и звали. Расскажи. Эберхард была фамилия того парня, который разработал какой-то процесс по переработке стали. Не могу объяснить подробно, у меня нет специальных знаний, но я знаю, что в результате переработки сталь становилась настолько прочной, что проволока не уступала по прочности стальному брусу. Эберхард занимался аэропланами, и идея его была в том, чтобы настолько облегчить их вес, что случилась бы революция в их строительстве. Ну, я имею в виду имею их стоимость. Думаю, он предложил свое изобретение правительству Германии, а она отказалась от него, найдя какие-то надуманные причины. Но сделали они все это очень грубо. Он засел за работу и исправился недостатки, какие они нашли, но был оскорблен их отношением к себе и поклялся, что они не получат его детище. «Я всегда думал, что все эти разговоры о нем сплошная болтовня, но теперь мне все представляется иначе». «Вот именно!» Возбужденно воскликнула Бандл. «Ты наверняка прав, Джимми. Эберхард, должно быть, предложил свое открытие нашему правительству. А они узнали или собираются узнать авторитетное мнение сэра Освальда Кута. В аббатстве состоится неофициальная конференция. Сэр Освальд, Джордж, министр авиации и Эберхард. У Эберхарда будут с собой планы или процесс, или это как там его называешь. «Формула!» – подсказал Джимми. «Мне кажется, формула – подходящее слово. У него будет с собой формула, а семь циферблатов проберутся туда, чтобы ее выкрасть. Я помню, русский сказал, что она стоит миллионы». «Думаю, так и есть», – согласился Джимми. «И вполне стоит нескольких жизней, как сказал кто-то еще». «Похоже, ты права», – помрачнил Джимми. «Подумай о чертовом сегодняшнем расследовании, Бандл. Ты уверена, что Руни больше ничего не сказал?» «Нет, только семь циферблатов. Скажи Джимми Тисайгер. Это все, что он мог сказать, бедняга». «Если бы мы только знали, что знал он!» Воскликнул Джимми. «Но мы хоть что-то выяснили наверняка. Я так понимаю, Лакей Бауэр, несомненно, ответственен за смерть Джерри. Знаешь, Бандл, что?» «Иногда я слегка волнуюсь. Кто будет следующим?» Дело неподходящее для того, чтобы в него вмешивалась девушка. Бандл усмехнулась про себя. Она решила, что Джимми понадобилось немало времени, чтобы отнести ее к категории Лорен Уэйт. «По-моему, у тебя гораздо больше шансов стать следующим, чем у меня», — улыбнувшись, заметила Бандл. «Ладно, ладно», — сказал Джимми. «А как насчет нескольких жертв с другой стороны для разнообразия? Сегодня с утра я что-то очень кровожаден. Скажи, Бандл, а ты бы узнала кого-нибудь из них, если бы увидела?» Бандл поколебалась. «Узнала бы номера пятого», — наконец ответила она. «У него странная манера говорить, какая-то змеиная, сильно шепеляет, уверена, что узнаю его». «А насчет англичанина?» Она покачала головой. «Я его видела меньше всех, только мельком, и у него самый обычный голос. Кроме того, что он крупный мужчина, больше не за что ухватиться». «Там же еще есть женщина», — продолжал Джимми. «С ней должно быть проще, но, похоже, ты ее не запомнила. Она, наверное, приглашается на обеды к влюбчивым министрам, а потом вытягивает из них государственные тайны, когда они опрокинут пару рюмок. По крайней мере, так поступает в романах. Но на самом деле единственный мой знакомый министр пьет только воду с лимоном». Взять, к примеру, Джорджа Ламакса. Может... «Ты представишь его влюбившимся в заморскую красавицу?» И Бандл рассмеялась. Джимми согласился с абсурдностью предположения. «Теперь о таинственном номере седьмом», – продолжал он. «Ни малейшего подозрения, кем бы он мог быть. Ни малейшего. Опять же, то есть по литературным стандартам, он должен быть кем-то очень хорошо всем знакомым». «О, как насчет самого Джорджа Ламакса?» Бандл неохотно покачала головой. «В книге такое было бы совершенством», – согласилась она, – «но я знаю Филина». И она отдалась внезапному приступу веселья. «Филин – великий уголовный преступник», – выдохнула она, смеясь. «Ну, не чудесно ли?» Джимми согласился. Их дальнейшие рассуждения заняли еще некоторое время, и раза два Джимми непроизвольно нажимал на тормоз, замедляя движение. Когда они приехали в Чимнис, оказалось, полковник Мелроуз уже ждет их. Джимми был представлен ему, и все трое они направились на слушание дела. Как и предполагал полковник Мелроуз, вся процедура оказалась очень простой. Бандл дала свои показания врачу свои. Были представлены доказательства подобной стрельбы из винтовок по соседству, и было вынесено решение о смерти в результате несчастного случая. После окончания слушания полковник Мелроуз предложил отвезти Бандл в Чимнис, А Джимми Тисагер вернулся в Лондон. Несмотря на все его легкомыслие, рассказ Бантул произвел на него глубокое впечатление. Он упрямо сжал зубы. «Ронни, старина!» – пробормотал он. «Я займусь этим делом. Жаль, тебя не будет рядом, чтобы принять участие в нем». И вдруг новая мысль вспыхнула в его сознании. «Лорейн! Угрожает ли ей опасность?» После минутного колебания он подошел к телефону и позвонил ей. «Это я, Джимми». Подумала, что ты захочешь узнать о результатах расследования. Смерть признана несчастным случаем. О, но ведь... Да, я тоже так думаю. Тут что-то не так. И сыщик, по-моему, тоже что-то подозревает. Кое-кто старается заметить это дело. Послушай, Лорен, Да? Послушай, затевается какая-то заварушка. Будь очень осторожна. Ладно? Ради меня. В ее голосе промелькнула нотка тревоги. Джимми, ведь это же... «Не опасно для тебя?» Он рассмеялся. «О, за меня не беспокойся, я живучий, как кошка. Пока, старушка». Он положил трубку и минуту-другую не двигался, размышляя. Потом вызвал Стивенса. «Вы можете пойти купить мне пистолет, Стивенс?» «Пистолет, сэр?» Благодаря своей вышкленности Стивенс не выказал и тени удивления. «А какой тип пистолета вы бы предпочли?» Ну, такой, у которого нажимаешь пальцем на спуск, и он палит, пока ты палец не снимешь. Ага, автоматический, сэр. Вот именно, согласился Джимми, автоматический. И я бы хотел, чтобы он был тупорылым, если вы с продавцом знаете, что это такое. В американских романах герой всегда носит в заднем кармане брюк тупорылую автоматическую пушку. Стивенс позволил себе легко и осторожно улыбнуться. «Большинство американских господ, которых я знал, сэр, носили кое-что совсем другое в задних карманах брюк», — мягко возразил он. Джимми Тисайгер рассмеялся.